Глава двадцать шестая Утром Сергея разбудила Люси. «Запрос на перемещение особой важности», громко проговорила она несколько раз своим обычным безэмоциональным тоном. «Кого это в такую рань черти принесли?» Полусона спросил Сергей. По его ощущениям, было примерно пол полвосьмого утра, а занятия в академии начинались только в девять. И встать он планировал не раньше восьми. «Запрос сделан от лица Игнатьевой и Василисы Федоровны, полковницы Министерства имперской безопасности, на трех лиц, означенной Игнатьевой и двух ее помощниц», пояснила Люси. «МИБ, значит», задумчиво протянул он, вставая с кровати. «Да, таких гостей лучше на пороге не держать. Люси, откроем портал через две минуты, я хоть умыться успею». «Подтверждено открытие портала через 120 секунд», проговорила Люси. Сергей быстро накинул на себя халат и ринулся в ванную. Через две минуты он уже стоял у ТП-круга в том же халате и встречал гостей. Первая из портала вышла довольно внушительная женщина, лет сорока с небольшим, в черной форме мип с полковничьими погонами. Она была на полголовы выше Сергея и лучше всего соответствовала строчкам «Слона на скаку остановит и хобот ему оторвет». Следующая женщина была примерно лет на 5-10 моложе первой с погонами майоры. Она была худой, но не щуплой, чуть пониже полковницы. Самым примечательным был ее взгляд, исходящий из-под круглых очков, холодный и оценивающий. Он как будто просканировал Сергея с ног до головы, взвесил, измерил и рассчитал полную стоимость. Но какова эта стоимость, было совершенно непонятно, так как лицо владелицы оставалось совершенно безжизненно холодным. последней из портала появилась довольно милая девушка в погонах лейтенанта МИП. Она была чуть выше Сергея и вполне открыто ему улыбнулась. «Игнатьева Василиса Федоровна!» Вытянувшись, отрекомендовалась полковница. «Сергей Дмитриев, князь Михайлов», проговорил в ответ Сергей, кивнув и сделав легкий поклон. «Я прибыла по личному распоряжению императрицы, князь. не решила, что вам не помешала бы наша помощь. Вы примете ее?» «Сейчас я приму любую помощь, госпожа», — ответил Сергей, вздохнув. «Вопрос в том, чем вы можете мне помочь?» «Возглавляемая мной следственная группа уже прибыла в Берлин и сейчас знакомится со всеми обстоятельствами похищения. Не беспокойтесь, князь, мы найдем вашу служанку, где бы она ни находилась». «Вас вот так просто допустили в КСБ?» — поинтересовался Сергей. «Пропала гражданка Российской империи, князь». Сухо проговорила майора, стоящая по правую руку от полковницы. «В подобных случаях участие следственных органов империи является вполне обычной практикой, если, конечно, пропавшее лицо представляет хоть какую-то важность». «Хорошо», — утвердительно кивнув, проговорил Сергей. «Рад это слышать». «Может быть, мы продолжим разговор в более уютной обстановке?» намекнула Василиса Федоровна. «Конечно», — ответил Сергей и, сделав приглашающий жест, добавил. «Будьте моими гостями, следуйте за мной, я отдам распоряжение, чтобы вам приготовили комнаты». Все три женщины двинулись за Сергеем, а он послал зов Игнациусу и попросил того прислать пару служанок и приготовить для трех дам комнаты, подходящие их статусу. «Да, извините, князь, я не представила вам своих спутниц», проговорила госпожа полковница с некоторым раскаянием в голосе. Сергей остановился и обернулся, ожидая продолжения. «Майор Амиб Ирина Семеновна Рудская», – проговорила Василиса Федоровна, указывая настоящую справа от нее женщину. «Она непревзойденный аналитик, от которой не укроется ни одного мелкого факта». «Рад приветствовать вас в своем доме, Ирина Семеновна», – проговорил Сергей с легким поклоном. «А это лейтенанта Елена Васильева, мой личный секретарь», – продолжила полковница, махнув рукой налево. «Она еще молода, но дело свое знает хорошо». «Приветствую вас, Елена, будьте мои гости сказал Сергей с некоторой теплотой в голосе. Из всех прибывших дам девушка понравилась ему больше всего. Они поднялись наверх и расположились в большой гостиной. «Может, вы отдохнете с дороги?» Из вежливости предложил Сергей. «Если можно, мы хотели бы задать вам, князь, несколько вопросов», проговорила Василиса Федоровна. «Конечно», ответил Сергей, вздохнув, «что вас интересует?» В следующие полчаса Сергей без остановки отвечал на вопросы, и многие из них были достаточно откровенного характера. Такое постеснялись спрашивать даже женщины из КСБ. Прибывших интересовало все, что касалось Саши. Они докапывались до каждой мелочи. Когда же пошли вопросы о его отношениях с невестами, Сергей пару раз мотнул головой и, сощурившись, задал встречный вопрос. «Извините, но какое отношение это имеет к расследованию?» «Вы подозреваете в похищении кого-то из моих невест?» «В подобных обстоятельствах, князь, нельзя исключать никакой, даже самой малоправдоподобной версии», поучительно ответила Василиса Федоровна. «Бывали случаи, когда людей похищали из-за гораздо меньше, чем простая ссора. Вы же хотите, чтобы мы нашли Сашу?» Сергей посмотрел в пол и задумался. Конечно, он хотел, чтобы Сашу нашли. Но вот то, что предлагали ему сейчас женщины из МИП, было чересчур. Он был абсолютно уверен в том, что его невесты не стали бы делать ничего подобного. Что бы там эти бабы ни говорили. Если ценой возвращения Саши будет разрушение его еще только-только создающейся семьи, то оно того не стоит. К тому же и Лири ясно дала ему понять, что Саша переживет это похищение. Конечно, он хотел бы, чтобы она побыстрее вернулась, но он и сам ее найдет. Ему всего лишь необходимо больше времени, чтобы понять, как пробить защиту Химайера. Он и без этих помощниц из МИП обойдется. «Конечно, я хотел бы, чтобы Саша нашлась», – проговорил он серьезным тоном. «Но я абсолютно уверен, что мои невесты никак не связаны с ее похищением. Так что давайте оставим эту тему». «Хорошо, князь, как скажете», – легко согласилась полковница. «Но вы сами будете нести ответственность за это решение, если ваша уверенность окажется слишком наивной». «Я согласен», — ответил Сергей твердо. «Но вы не будете против, если мы поговорим и с вашими невестами. Конечно, если они сами согласятся ответить на наши вопросы». «Хорошо, но только если они сами будут не против», — повторил он. «Вот только сейчас нам всем уже пора ехать в академию на занятия. Вы сможете допросить их, когда мы вернемся». «Ну что вы, князь, никаких допросов», — отмела в сторону высказанное утверждение Василиса Федоровна. Мы просто зададим девушкам несколько довольно невинных вопросов, и не больше». «Таких же, как вы задавали мне?» – саркастически спросил Сергей. «О нет, что вы?» – возмущенно воскликнула полковница. «Мы выспрашивали у вас все подробности исключительно для пользы расследования. Зная, что вы, князь, всем сердцем желаете помочь нам в поисках вашей служанки. Простите, если вы несколько перешли черту». «Хорошо», – сказал Сергей. «Я прощаю вас. А теперь мне нужно пойти переодеться». «Можете располагаться, как вам удобнее. Служанки покажут вам ваши комнаты». Сергей встал и уже собирался уйти. Но Василиса Федоровна остановила его. «Князь, вы не будете против, если мы пока опросим вашу прислугу?» «Ладно, я не против», — ответил Сергей, чуть скривившись. «Но постарайтесь не перегибать палку, хорошо?» «Мы будем максимально дипломатичны, князь», — ответила полковница. «Очень на это надеюсь», — пробурчал Сергей себе под нос. до свидания дамы чувствуйте себя как дома добавил он выходя из комнаты закрыв дверь сергей в первую очередь послал зов Игнациусу. «Игнациус, ты меня слышишь да господин ко мне прибыли женщины из министерства имперской безопасности они расследуют похищение саши и хотят опросить прислугу я дал им разрешение но хотел бы чтобы ты присутствовал при этом у тебя найдется на это время или лучше попросить леди урсулу «Как прикажете ваша светлость, я найду для этого время!» Несколько напряженным голосом ответил его дворецкий. «Полагаюсь на тебя, Игнациус, и не позволяем проявлять неуважение к служанкам». «Да, господин, спасибо, господин!» «До свидания, Игнациус». Пока Сергей стоял в коридоре, к нему подошли уже одетые Мила с Ильей. «Сережа, ты почему до сих пор в таком виде?» Возмущенно спросила Мила. «Извини, сейчас переоденусь», — проговорил Сергей. «Времени не было. К нам три шишки из МИБа пожаловали». «Ух!» – воскликнула Мила, прижав руки к щекам. «Что они от тебя хотели?» «МИБ?» – вопросительно проговорила Илли. «Министерство имперской безопасности», – пояснила Мила сестрицы. «Они очень, очень опасны?» – спросила Илли. «Да, и это тоже». «Их прислала твоя бабушка мне в помощь. Они расследуют похищение Саши», – пояснил Сергей. «Пойдемте ко мне». И «Я вам по дороге все расскажу. Они сейчас в голубой гостиной», добавил он, кивнув в сторону двери головой. «Конечно», — понимающе отозвалась Силе. «Пойдем, сестра». «Пока они шли», — Сергей рассказал о внезапном запросе на переход, допросе и своем разговоре с Игнациусом. Историю он заканчивал, уже переодеваясь в форму академии. «И что ты думаешь с ними делать?» — задала вопрос Иллири. «Выгонять их уже поздно», — ответил Сергей задумчиво. «Хотя после всего, что они мне устроили, так и хочется это сделать. Слишком уж они лезут в нашу жизнь». «Сережа, этого точно не нужно делать», – воскликнула Мила. «Это же следовательный Цемиб». «Мил, здесь не Российская империя, и у них нет никакой власти. Но я понимаю, что после этого у нас будут большие проблемы. Твоя бабушка точно обидится». «Этот вариант отпадает», – проговорила Элири. «Нам придется их терпеть, пока Саша не найдется». «Ну и позволять им совать везде свой любопытный нос тоже не стоит». «И как нам это сделать?» – спросил Сергей серьезно. «Пока не придумала», – откровенно ответила Илья. «Ладно, нам уже пора. Подумаем по дороге». Всю дорогу до главного корпуса академии они пролетели в молчании. Лайза, Сэм, Настя и Лидия, введенные в курс дела, тоже были задумчивы. В конце концов было решено встретиться на перемене и уже тогда принять какое-то решение. Как только все удобно устроились за столиком в кафе, Сергей наложил пауку тишины и задал согментальный вопрос. Так какие у кого идеи? Я думаю, нам нужно представить к ним кого-то, чтобы тот их постоянно сопровождал, проговорила Лайза. Так они будут под постоянным присмотром и контролем и не смогут ходить где вздумается и совать свой нос куда попало. И кому мы можем это поручить? спросила Илья. Может быть ты, Лидия? Ты как раз не учишься? «Нет, нет, я не могу. Я же сама полковница Вася. Я просто не смогу ей и слово поперёк сказать». Придушина проговорила Лида, в глазах её при этом плескался ужас. «Она настолько хорошо известна в вашем ведомстве?» спросил Сергей. «Что? В каком ведомстве?» «Лида, ну хватит, мы уже давно всё поняли», покачав головой, проговорил Сергей. «Вообще-то я собирался взять вас с Эмом к себе на службу». «Ну и Настю, конечно. И я все же князь. И мне вовсе не помешает собственная служба безопасности». «Правда?» – с придыханием спросила Лида. «Я согласна, согласна». «Хорошо. Тогда объявляю, что с этого момента Сэм является главой моей службы безопасности. Ты его помощницей, а Настя...» «Она пусть сама выберет, чем бы ей хотелось заниматься. Она все же моя сестра и может вообще ничего не делать». Сказав это, Сергей подмигнул Насти. «Я буду твоим пресс-секретарем, если ты не против», проговорила Настя совершенно серьезно. «Хорошо», – ответил Сергей кивнув. «Да будет так». «Если с распределением должности разобрались, то, может, вернемся к насущным проблемам?» – холодно спросила или «Я думаю, сопровождать женщин из МИП лучше мне», – сказал Сэм. «Я не принадлежу к их ведомству, и никакого пиетета к ним у меня нет. Да и располагать к себе женщин я умею», – подмигнув, добавил он. «Ты там, главное, не сильно увлекайся с расположением», воскликнула Настя возмущенно. «Ну что ты, Настюш, всего лишь чуть-чуть улыбок и, может быть, капельку флирта», пояснил с лукавой улыбкой Самуэль. «Только для пользы дела, не больше». «Хорошо», вздохнув, проговорила Настя. «Но только чуть-чуть и только для пользы дела». «Клянусь», серьезно ответил Сэм, подняв правую руку. «А как же твоя учеба, брат?» спросила Илли. «Ничего, пару недель я вполне могу пофилодить не волнуйся». С этим решили. «Может быть, есть еще какие-то вопросы?» Спросил Сергей, оглядев всех присутствующих. «Предлагаю встречаться по вечерам и обмениваться информацией, что эти тетки из МИБа у кого спрашивали, что делали и так далее». Серьезно сказала Элили. «Мы все должны быть в курсе их деятельности, чтобы это ни для кого не стало неприятным сюрпризом». «Хорошая идея, согласен», ответил Сергей. «Согласна». — сказала Лайза. — Я тоже согласна, сестра, — проговорила Мила. — Значит, решено, — подтвердила Илли. — Тогда все, нам пора на занятия.